Однажды, за годы войны и в особенности за время моего почти десятимесячного пребывания в Вольсберге, мне казалось, что я сумела заковать свое сердце в сталь и что я смогу проявить отпор против всякого стремления к проявлению душевных эмоций и женской сентиментальности. Как я ошиблась, первое трогательное внимание застало меня врасплох, и я показала себя в еще худшем свете, чем в первый день приезда. Я вижу теперь, что, набрасывая на бумагу эти воспоминания, я не могу смотреть на жизнь в Вольфсберге 373 равнодушно. Но, вероятно, именно поэтому, смотря на прошлое через призму личных переживаний, мне и удается через столько лет восстановить фразы этой вольфсбергской эпопеи. Ярким пятном на сером фоне рутины восстают многие в том или ином аспекте знаменательные дни. Июнь 1946 года по-многому не забываем. Может быть, тогда я начала понимать людей. В плохих, казалось бы, научилась находить изумительно хорошее и в хороших разочаровываться. Как это ни странно звучит, в Вольфсберге я впервые научилась любить людей. Быть снисходительной к их слабостям, к их недостаткам. и Эту любовь я уже никогда не потеряю. Помню вечер одной из сред, когда после прибытия грузовика с посылками для заключенных были вывешены по блокам списки, и в них оказались мое майор и майора ГГ имена. Откуда? Кто вспомнил о нас? Кто нам, политическим прокаженным, решился послать этот знак памяти и внимания? Мы оба терялись в догадках, и теперь это может казаться смешным, не могли всю ночь сомкнуть глаз. Впервые за все время, в четверг на следующий день, я тоже стала в ряды тех, кто строился для похода за посылками. К тому времени по приказанию свыше в нашем лагере уже были поставлены несколько больших громкоговорителей, и по ним нам дважды в день передавали вести бибиси на немецком языке или начальство отдавало приказания. В дни, когда Кеннеди и его борзые отсутствовали, радистам удавалось дать нам хоть полчаса хорошей музыки из Вены. Женский блок был первым подведен к домику, в котором выдавались посылки. Они были уже вскрыты и осмотрены, и выдача производилась быстро. Дошла очередь и до меня. Улыбающийся от уха до уха ирландец с ярко-зелеными перышками на берете передал мне маленькую коробку от ботинок, не трудясь выбросить ее в кучу с оберточным материалом. В ней лежали сухари из серого хлеба, два румяных яблока, плитка американской карамели, немного сухих слив, лесных и грецких орехов. Это было все. Может быть, бедно, может быть, выглядело даже патетически жалко, но я крепко прижала коробку с содержимом груди. Видно было, что ее послал кто-то, кто жил не намного лучше, чем мы. Также голодно, но из последних сил, благодаря свободе и доброму сердцу, собрал для меня эти продукты. Я думала, что мое сердце оковано сталью, а оказалось, что оно было покрыто только свинцом. Как острым скальпелем он был вскрыт, и обнаружилось самое чувствительное место. Я вернулась в строй женщин, уже получивших свои пакеты. Все громко разговаривали, хвастались, смеялись. Добродушный шотландец Джок торбит шипел на нас, как гусь, стараясь держать дисциплину. В городе Вольцберге сирена пивного завода прогудела полдень. Включили радио, и зазвучала передача вестей. Первое, что я услышала, были равнодушные слова. Сегодня в Белграде приведена в исполнение смертная казнь осужденного генерала Драголюба Дража Михайловича. Я знала, что в Белграде шел процесс. Из радиовестей мы узнавали теперь многое. Мысль о том, что генерал Михайлович не вырвется живым из рук красных палачей, часто приходившая мне в голову, казалось, была логичной и понятной. Но когда я услышала о казни, у меня потемнело в глазах. Мозг прорезала молниеносная боль, лицо свела странная судорога. Не видя ничего, ничего больше не слыша, не обращая внимания на окрики нашего и других киперов и оттолкнув от себя кого-то из подруг, я пошла одна, шатаясь как пьяная, через весь лагерь в наш блок. Мне потом говорили, что на меня смотрели как на обезумевшую. В панике от меня шарахались встречные часовые. Майор, стоявший в строе своего блока и сам ожидавший получки пакета, звал меня по имени, но я шла и, как простая баба, причитала, выкрикивая жалобы и проклятия. Тем, кто не знал генерала Михайловича, кто не работал с ним, кто не встречался с ним в мирной и боевой жизни, кто не знал, как предали лучшего из лучших и храбрейшего из храбрых, тому будет непонятно мое горе. Возможно, что если бы моя душа не была обнажена малюсенькой посылкой от неизвестного друга, я бы иначе, крепче, более стойко приняла этот удар. Но к стыду моему я не умела сдержать своих слез и, ворвавшись в комнату, упала головой на стол и разразилась рыданиями. Это было совершенно непростительно в Вольсберге. У нас по неписанным, но строго выполняемым правилам Не разрешалось плакать, так чтобы это кто-то видел. А меньше всего — тюремщики. На их издевательство мы научились отвечать изречением «Любите вы нас или ненавидите, но придет время, когда вы должны будете нас выпустить».